Из письма Рязанова Державину. Тут одного гишпанца угораздило по-своему переложить Горация. Понятно, что не Державин, но любопытен по терзаньям. Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный. Увечный наш бренный разум цепляется за пирамиды статуи Памятные места — счета. Тысяча лет больше, тысяча лет меньше, Но далее ни черта. Я последний поэт цивилизации, Не нашей римской, а цивилизации вообще. В эпоху духовного кризиса и циферизации Культура позорнейшая из вещей. позорно Знать неправду и не называть ее, А называвши позорно не искоренять, Позорно похороны называть свадьбою, Да еще кривляться на похоронах. За эти слова меня современники удавят, А будущий афро-евро-америко-азиат С корнем выроет мой фундамент, И будет дыра из планеты зиять. И они примутся доказывать, что слова мои были вздорные. Сложат лучшие песни, танцы, понапишут книг, и я буду счастлив, что меня справедливо вздернули. Вот это будет тот еще памятник».